Следующим предложением. ЦК партии собрал ряд данных, уличающих Жученко в провокационной деятельности. ЦК считал бы полезным предварительно до предъявления Жученко формального обвинения сделать попытку получить от нее подробные показания об известном ей из провокационного мира. ЦК полагает, что вы, как редактор бывого, могли бы предпринять эту попытку и, со своей стороны, готовы оказать вам в этом необходимое содействие. Бурцев не удивился этому поручению ЦК партии. Еще в мае 1909 года Он узнал от Менщикова, что Гроз Жученко является тайным сотрудником Московского охранного отделения. Об этом факте Владимир Львович поставил в известность некоторых членов ЦК партии. И вот теперь ему дали поручение, которое он охотно согласился выполнить. Вскоре Бурцеву сообщили, где проживает Гернгроз Жученко. 11 августа 1909 года Владимир Львович приехал в Шарлоттенбург и посетил Зинаиду Федоровну в скромной квартире. Прошу вас, Зинаида Федоровна, как одного из старых членов партии, поделиться своими воспоминаниями в области освободительного движения. Начал свой разговор Бурцев. Что вас интересует? Все. «Я стояла далеко от организации и вряд ли буду полезна вам, Владимир Львович», — ответила Гренграсс. «Впрочем, вы можете задавать мне любые вопросы», — продолжала она, понимая, с какой целью к ней пришел редактор Былова. Бурцев не решился перейти сразу к тому, ради чего пришел Генгроз Жученко Владимира Львовича смущало присутствие ее сына и подруги. «Позвольте пригласить вас для беседы в 7 часов вечера в кафе на Фридрихштрассе у подземки. Здесь неудобно говорить», — сказал Борцев. «Хорошо, я приду», — согласилась Зинаида Федоровна. Гернгроз Жученко пришла в кафе в назначенное время, но там Владимира Львовича не оказалось. Она подождала его до восьми часов и ушла домой. Тяжелые мысли одолевали ее. Взволнованная посещением Бурцева написала письмо фон Коттену. И знаете ли, дорогой мой друг, исчезли ли уже сороки из уготовленных им теплых краев? Мне кажется, они уже за границей, и вот почему. Сегодня был у меня Бутцев. Зинаида Федоровна подробно рассказала о разговоре с Владимиром Львовичем, о своем приходе в кафе. Вероятно, завтра придет еще раз, если только мой приезд к подземке уже не сыграл какой-то роли. Думаю, да. Не будь одно «да», простите за тяжелый язык, Эргальц уведомила бы меня давно о визите. Когда я ехала на подземке, признаюсь, мелькнула мысль не встречаться с ним, уехать. Но это только одно мгновение было. Именно он должен был прийти ко мне. Если, возможно, будет писать, сейчас же напишу вам о продолжении всей истории. Привет вам, Ека м. На следующий день, 12 августа, Бурцев пришел домой. Герн Гросжученко в 10 часов утра. Владимир Львович, не объясняя своего отсутствия в кафе 11 августа, сел на предложенный стул и стал напряженно смотреть на Зинаиду Федоровну, которая сидела в глубоком кресле и казалась с виду совсем спокойной и безмятежной. «Продолжим нашу беседу, Зинаида Федоровна?» — спросил Бурцев. «Продолжим», — ответила она с насмешкой в голосе. И тогда, не владея собой, Владимир Львович вскочил со стула, подошел к ней в упор, спросил «Я хочу теперь просить вас...»